Глава шестьдесят вторая Одетый в толстовку, джинсы и носки, Марк расхаживал по своей квартире со стаканом виски в руке. На месте ему не сиделось, в мыслях царил сумбур. На экране телевизора, работающего в беззвучном режиме, с суровым выражением лица шествовал куда-то Майкл Китчен — Окружающий его пейзаж, истерзанный войной Южной Англии, показался Уоррену смутно знакомым. «Где-то под Гастингсом», — машинально отметил он. Дверь Марк запер изнутри на замок, даже цепочку накинул. С балкона опасности не исходило. На пятый этаж так просто не заберешься. Да и вдобавок его компаньон Майкл Харрисон боялся высоты. За окном уже почти стемнело. Десять часов. Всего через три недели наступит самый длинный день в году — Через стеклянные двери балкона Уоррен созерцал одинокий огонек, покачивающийся на волнах в море. Небольшое судно или яхта. Вот уже несколько недель они с Майклом не выходили в море на дабл-эм-эм, своей гоночной яхте. Сегодня Марк планировал съездить в док и заняться яхтой. Надолго корабли оставлять нельзя, обязательно где-нибудь начнется протечка, что-нибудь заржавеет, порвется или расслоится». По правде говоря, яхта представлялась ворону лишь чертовой обузой. Такая морока определенно была ему ни к чему, а уж штормов на море он и вовсе до смерти боялся. Вот в жизни Майкла, всегда, сколько его знал Марк, мореплавание играло важную роль. А потому деваться некуда. Если хочешь быть деловым партнером Харрисона, будь любезен и владеть совместно с ним яхтой. Спору нет, удовольствие Марк получал, и еще какое... Сколько славных деньков он провел под раздувающимися парусами и лучезарным небом. Сколько раз плавал по выходным в Девон и Корнуолл, а порой и до Французского побережья или Нормандских островов. Но если ему вдруг никогда больше не доведется ступить на палубу, горевать он определенно не станет. Нет. «Где же ты, Майкл, чтоб тебя...» В полнейшей растерянности Уоррен отхлебнул виски и устроился на диване, откинувшись на спинку и скрестив ноги. Если бы изначально все пошло по плану, сегодня Майкл и Эшли уже вовсю наслаждались бы своим романтическим путешествием. Марк даже не представлял, как он сумеет пережить то, что на Мальдивах Эшли будет заниматься сексом с Майклом. «По нескольку раз на дню, надо полагать. Как-никак медовый месяц, черт побери!» Она, правда, обещала ему, что как-нибудь выкрутится, допустим, скажет, что у нее критические дни. Но нельзя же ссылаться на это две недели подряд, верно? Да потом Марк и без того знал, что эти двое уже спали вместе. Это являлось частью их плана. Правда, его несколько утешали заверения Эшли, что Майкл в постели слабоват, если только это не было ложью. Уоррен поболтал кубики льда в стакане и сделал глоток». Он уже несколько раз звонил вдовам Пита, Люка и Джоша, а также отцу Робба, якобы выяснить детали предстоящих похорон. Но в действительности, желая вынюхать, не сболтнули ли что погибшие перед мальчишником во вторник. Марка интересовала любая деталь, способная изобличить его. К тому же он надеялся отыскать хоть какой-то намек на то, что же на самом деле было на уме у ребят. В четверг вечером Майкл абсолютно точно находился в могиле и вовсе ему это не почудилось, ни в коем случае. Итак, в четверг Харрисон был там, а вчера уже нет. Крышку гроба при этом завинтили на совесть, а ведь Майкл отнюдь не гудини. Получается, что кто-то должен был его выпустить, а затем снова завинтить крышку. Но зачем? Может, очередные шуточки Майкла? И если он сумел освободиться, то почему не появился на свадьбе? Марк покачал головой и вернулся к отправной точке. В гробу Майкла не было. Эшли была уверена, что голос ему лишь померещился. Порой Ворону тоже удавалось убедить себя в этом, однако надолго самовнушения не хватало. Нужно снова все это обсудить с Эшли. Нет, правда, вдруг Майкл каким-то образом выбрался наружу и раскрыл их планы. Но тогда к этому времени он уже наверняка подкараулил бы кого-нибудь из них». Уоррен встал с дивана, размышляя, не отправиться ли Кэшли. Она беспокоила его, вела себя с ним холодно, как будто вся эта чертовщина произошла по его вине. Может, все-таки встретиться с ней? Да вот только ему наперед было прекрасно известно, что она ему скажет. Марк вновь принялся мерить шагами комнату. Если Майкл жив и сумел выбраться из гроба, то что он сможет выяснить по электронным письмам в своем палме? Внезапно до Уоррена дошло, что, пребывая последние два дня в паническом настроении, он совершенно упустил из виду простейший способ узнать это. Ведь Майкл всегда копировал содержимое своего коммуникатора на офисный сервер. Марк поспешил в кабинет, где открыл ноутбук, и вошел в систему. Затем чертыхнулся. грёбаный сервер лежал. И поднять его и запустить можно было лишь одним единственным способом.